Голова 22 Сотни истребителей кружили вокруг огромных монстров и осыпали их баллистическими ракетами. От этих взрывов поднялась сильная дымовая завеса, которая преграждала видимость. Оттуда доходили лишь пронзительные крики. «Ракетная установка готова к бою!» «Монстр! В 700 метрах от зоны поражения ракетных установок!» Чушан сжал кулаки и пристально наблюдал за двумя приближающимися монстрами. В данный момент его лицо было крайне безобразным. Судя по его наблюдениям, в такой опасной ситуации солдаты с казаром Д и Ц были полностью бесполезны. Они все еще не могли мыслить, как настоящие военные. Такое сражение могли внести хоть какой-то значимый вклад лишь солдаты из элитных подразделений уровня B и A. Хотя они не были эволюционистами, они обладали обширным опытом ведения боя и знаниями об использовании новейшего военного вооружения. Каждая ракетная установка могла поразить цель за 500 метров, но научиться ею пользоваться было невероятно сложно. Пока Чушан с ужасом наблюдал за ходом боя, на стену поднялся командующий Сюй с несколькими генерал-лейтенантами. Ранее он уже принял энергию эволюции и стал особым эволюционистом. Его спина была прямой, словно только что созданное копье. Нахмурившись, Террик пристально посмотрел в сторону двух огромных змей. «Бомба с парализующим газом хоть как-то подействовала на них». «Я применил её, но...» Сказав это, Чушан стиснул зубы и продолжил. «Эти два монстра развились до невообразимого уровня, и имеющихся у нас наличий бомб явно недостаточно, чтобы повлиять на них». Командующий Сюй еле заметно кивнул. «Когда эти монстры доберутся до зоны поражения ракетных установок, начните обстрел». «Таким образом, при взаимодействии мины и ракет, мы увеличим их мощь, по крайней мере, в два раза. Даже если ударная волна и разрушит стену, мы сможем восстановить ее, но человеческие жизни уже не вернуть. Мы должны убить этих монстров!» Чушан немного подумал, но все же кивнул. «Я понял. Нужно эвакуировать всех беженцев в убежище!» Обернувшись, командующий посмотрел на стоявших возле него генерал-лейтенантов. «Слушаемся!» «Также отправьтесь в научно-технический институт и перенесите разъедающую кислоту. И зайдите на склад и соберите всю серную кислоту. Возможно, она подействует на этих монстров». «Слушаемся!» Командующий все испокойно и методично раздавал приказы. Его спокойствие положительно сказывалось на моральном духе остальных солдат. Все они начали быстро исполнять его приказы. Две змеи подняли головы к небу и яростно взревели. Вскоре они добрались до зоны, где были зарыты наземные мины. И спустя лишь мгновение раздалось множество взрывов. «Атакуйте!» – закричал командующий щисюй Несколько сотен ракетных установок выпустили ракеты, которые устремились к своим целям. Раздалось еще несколько взрывов, звук от которых сильно бил по ушам, и у некоторых солдат лопнули их барабанные перепонки. Такое количество ракет и наземных мин наконец-то нанесли урон этим двум монстрам, и несколько чешуек на их телах откололись. И под ними начала выступать кровь. Раненые монстры яростно взревели, но их скорость совсем не замедлилась, а даже увеличилась. Две змеи стали еще злее и, открыв рты, начали шипеть. Продвигаясь на большой скорости, они продолжали взрывать наземные мины. «Черт!» – выргался Чушан. Хотя ракеты и мины нанесли этим двум монстрам урон, но он был незначительным. Они не только не отступили, а наоборот, стали еще злее. Судя по их нынешней скорости, для достижения бетонной стены им потребуется всего несколько минут. «Засищайте командующего и отступайте в убежище!» Закричал Чушан. Лицо командующего Сюи сказилось от злости. Сила этих двух монстров лежала далеко за пределами его воображения. Даже динозавры в юрский период явно были слабее них. Стиснув зубы, Он развернулся и, спустившись со стены, сел во внедорожник. Он направлялся к штаб-квартире, что находилось в самом центре базы. После ухода команды Чу-Сюй, Чу снова сконцентрировался на двух монстрах. «Даже если я и умру, то все равно не позволю вам пробраться в город». Когда огромные змеи добрались до ракетных установок, они одним ударом хвоста отбросили их в сторону, из-за чего те полностью вышли из строя. В данный момент эти два монстра уже были в нескольких сотнях метров от защитной стены города. Стоя на вершине 10-метровой стены, Чушан пристально смотрел на монстров. По сравнению с этими огромными змеями, он был словно маленький муравей. Однако в его взгляде не было ни намека на страх. Он пристально и даже с намеком на вызов смотрел на них. Большинство солдат уже были эвакуированы со стены. И в данный момент там находится лишь несколько человек. Держа в руках автоматы, они все еще стреляли в монстров, но все их потуги были напрасны. «Сдохни!» – взревел Чушан, и, взвалив себе на плечо базуку, он выстрелил. Ракета пронзила в воздух и устремилась в глаз монстра. Расстояние между ними было крайне маленьким, и поэтому змея не успела вернуться. После того, как ракета угодила прямо в цели, монстр взрывел, покачиваясь, врезався в стену. От такого столкновения городская стена продержалась недолго, и вместе удара образовалась пятиметровая яма. Отбросив базуку, Чушан яростно вздревел и бросился прямо на голову монстра. В полете он достал саблю и нанес удар. Когда сабля столкнулась с чешуей змеи, появился пучок искр. Хотя этот удар и не нанес монстру никакого вреда, но явно разозлил его. И сдав яростный рев, Змея резиновой пасти начала пронотать головой из стороны в сторону. От такой вытрески Чушан словно черный метеор отлетел на несколько метров в сторону и врезался в смотровую башню. Ударившись спиной о бетонную конструкцию, он начал падать вниз. Если Чушан упадет с такой высоты, то даже с учетом его силы он точно получит тяжелую рану или даже умрет. «Генерал Чу!» Закричали солдаты. Из их глаз начали литься слезы. В тот момент, когда земли оставалось лишь несколько метров, Чушан почувствовал, как кто-то схватился за его плечи. «Лен? Брат лин В тот момент, как Чушан атаковал монстра, он уже присадивнился к своей смерти. Генерал не ожидал, что в данный момент появится Ленчел и спасет его. Подняв голову, он увидел линчало, за спиной которого красовались черные крылья. Надлетел к ближайшей стене, он отпустил чушаны и угнулся. А стефих мне.